Можете обвинить меня в чрезмерном воображении, или того хуже, в трусости, но в тот момент я мог бы поклясться, что подкравшаяся к нам тварь вообще не принадлежит к сонму живых существ. Лишь тот, кому случалось поздней ночью в безлюдном месте столкнуться нос к носу с только что покинувшим могилу упырем, смог бы понять мое состояние. И хотя в сознании запечатлелось немногое, припавший на задние лапы туша, неимоверно грузные в ляжках и узкой в плечах, длинный хвост-руль, непропорционально короткие передние конечности, приплюснутые бугристые морда с далеко выдающейся нижней челюстью и четырьмя глубокими дырками. Две пошире для ноздрей, две поуже для гляделок. Зеленая, как у квакши, блестящая от обильной слизы кожа, костяные шипы, во множестве покрывавшие плечи и грудь. Всего этого оказалось вполне достаточно, чтобы, сломя голову, обратиться в бегство. Вспышка света, по-видимому, на какое-то время ослепил чудовище, но оцепенение длилось недолго, а его окончание возвестил вой, такой раскатистый и злобный, что мои барабанные перепонки, а заодно и сердце, едва не лопнули и вслед нам раздалось быстрое «Шлёп, шлёп, шлёп». Мы мчались, не разбирая дороги, натыкались на стены и друг на друга. Просто чудо, что в эти первые страшные минуты мы не потеряли друг друга. К счастью, преследователь наш не отличался проворством. Передвигаясь на задних лапах длинными пружинящими прыжками, он, несомненно, легко нагнал бы нас на открытом пространстве. Но в узком и запутанном лабиринте преимущество скорости сводилось к минимуму. Несколько раз, когда мы сворачивали в боковые ходы, зверь проносился мимо. Однако всякий раз возвращался и возобновлял погоню. Нельзя было понять, каким образом он отыскивает нас – слухом, чутьем или интуицией. Но как мы не путали след, какие зайчьи уловки не применяли – и зловещее шлепание неотступно следовало за нами. В горячке бегства мы не сразу заметили, что уровень воды в туннеле стал пребывать. Вскоре навстречу нам устремились целые валы бурлящей пены, а грохот низвергающихся потоков заглушил все другие звуки, кроме ужасного звериного воя. «Хорошенькое дело», — подумал я, с головой провалившись в какую-то яму. «Не сожрут, так утопят». Чудовище было где-то совсем рядом. Нарастающий напор воды, конечно, мешал ему, но это только оттягивало неминуемую развязку. Внезапно, прямо на нашем пути бенгальским огнем полыхнуло кресало, от которого сразу занялся и стал быстро разгораться факел. Запахло смоляным чадом. Человек, спокойно стоящий по пояс в воде и размахивающий над головой факелом, мог быть только шатуном. Уже на пределе сил, одолев последние метры, мы, как испуганные малолетки, спрятались за его спиной. Чудовище взвыло особенно свирепо и раскрыло пасть, глубокую и клыкастую, как у аллигатора. Шатун, даже не стронувшись с места, взмахнул факелом так резко, что горящие капли градом брызнули в зеленую морду. Заверещав, как ошпаренный под свинок, Зверюга отпрянул назад и лапами принялся смахивать в себя липкую жгучую смолу. Шатун, шагнув следом, начал беспощадно хлестать его факелом, куда попало. После каждого такого удара факел тускнел, но зато на шкуре хвостатого монстра появлялось новое огненное пятно, и вскоре весь он обратился в живой костер. Побоище завершилось тем, что шатун загнал факел глубоко в глотку своему врагу. Последнее, что запомнилось мне в этой дикой сцене, была мотающаяся над черной водой оскаленная пасть, из которой, как изо рта уличного фокусника, извергался фонтан оранжевого пламени. «Идите за мной!» — сказал Шатун уже в темноте. «Выход совсем рядом!» Я подхватил подмышки уже начавшего пускать пузыри головастика. Сзади в меня вцепился ягант, и мы устремили вслед за своим спасителем. В некоторых местах, где свод тоннеля понижался, вода почти достигала потолка, и нам приходилось нырять. Единственное, что удерживало меня от паники, это непоколебимое спокойствие шатуна. Через полсотни шагов, каждый из которых мог стать последним в нашей жизни, тоннель резко пошел вверх, и вода, только что заливавшая ноздри, отступила. Сияние дня прибольно резануло наши давно, отвыкшие от света глаза. Свежий воздух опьянил головы. Впервые за столько дней мы оказались на свободе. «Как тебе удалось спасти нас?» — спросил я шатуна, когда мы удалились на порядочное расстояние от ямы, служившим входом в лабиринт. «Я не мог добраться к вам вплавь потому что не знал точного расположения лабиринта». Слушка, кормивший вас, всякий раз проводил меня другим путем, поэтому мне пришлось спустить озеро, поддерживающее уровень воды в подземных ходах. Плотину когда-то строил мой дед, и только немногие знают, каким образом ее можно быстро разрушить. Когда вода ушла из тоннеля, все мужчины бросились защищать ходы своих жилищ, чтобы в них не проникли куцы лапы Так что никто не смог помешать мне вывести вас на волю. Значит, это куцела гнался за нами? Да, только убегать вам не надо было. Куцелапы твари хоть и коварные, но трусливые. Охотятся они чаще всего за детьми да стариками. На спящего могут напасть, но если получат отпор, предпочитают отступить но и орал потому что сам боялся. — Вот я и принял его, вой, за твой клич. Помнишь ту ночь в траншее, когда убили служивого? Ты кричал тогда очень похоже. — Так болотники предупреждают друг друга об опасности. Но не здесь, а только на вершине. Да и то в самом крайнем случае. — Что же ты нас сразу не нашел? — обиженно спросил Ягант. «Еще бы чуть-чуть, и конец нам!» «Когда я добрался до пещеры, вы уже покинули ее. Это просто удача, что я потом отыскал вас в лабиринте. К тому времени болотники успели восстановить плотину, и уровень воды стал подниматься. Я уже собрался уходить, когда услышал войку Целапа. Вот и решил посмотреть, с чего это он так разорался». А почему ты говоришь болотники? Раньше ты говорил братья. Потому что я сам уже не болотник. Прорицатели приговорили меня к изгнанию. Уже сутки я скитаюсь без крови и пищи. Да, неважные твои дела. А разве наши дела лучше? Где искать спасение? Если останемся здесь, опять в яму попадем. На вершине нас тоже ничего хорошего не ждет. Что остается? Прорва? Да! Отрастим крылышки и будем летать на пергонки с косокрылыми. Прорве хватает твари и похуже косокрылов. Не забывайте, что среди нас демон. Таким, как он, Прорва — дом родной. Зачем говорить пустое? Сами же прекрасно понимаете, что никакой они демон. Сейчас не самое лучшее время для полтовни. Надо решать. Или здесь оставаться, или на вершине идти. Высказывайтесь. Давай, начинай, Яган. У нас так говорят. Легче из прорубь вернуться, чем из Зыбья. Тут только мертвецам место да пиявкам. А на вершине мы не пропадем. приятель у меня там немало осталось. На всех заставах меня служивые знают. Как-нибудь перебьёмся первое время. А там, видно, будет. Главное, чтобы приговор мне отменили. Тогда я опять в силу войду. И вас, конечно, не забуду. Ясно. Ну, говори, головастик. На вершине я знаю все тайные тропки. Все укрытия, где можно переждать облаву. В следующий раз я так глупо не подусь. А кормиться будем моими песнями свадьбы поминок на наш век хватит, а тут кому петь? к Комарам? Да и не поется мне здесь совсем!» «Присоединяюсь к мнению Ягана Головастика», — сказал я. «На вершине, конечно, нам не сладко придется, но в Изыбье куда хуже». «Ну, теперь ты, и Шатун, мы внимательно слушаем». «Говорить мне нелегко. Изыбье — моя родина!» Но теперь я изгой, и все здесь об этом знают. На вершине я тоже остаюсь изгоем. Но там легче выжить, легче затеряться. Кроме того, мне не хотелось бы расставаться с вами. Сейчас вы единственные, кто не чурается меня. А в одиночку прожить я вряд ли смогу. Он умолк, задумавшись. Значит, вершень? Вершень! А там посмотрим. Тогда веди нас к ближайшему занебнику.